Между тем, настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали Дона Фернанда, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно лучше приготовить ужин. А когда настало время, все уселись за длинный стол, какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого, ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили их, хотя он и отказывался, Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села, так как он ее покровитель, сеньора Микамикона, затем сели Люсинда и Сараида, а против них Дон Фернандо Скарденио, потом пленник и остальные кабальеросы, а рядом с дамами — священник и цирюльник. И так они принялись весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон Кихот, перестав есть, и движимый подобного же рода вдохновением, как то, которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином, с казопасами, обратился к ним следующими словами. «Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить великие и неслыханные вещи», видят те, кто принадлежит к ордену странствующего рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого замка и, увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы есть на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со мной, великая королева, как это всем нам известно, и что я тот рыцарь печального образа, слава которого всюду провозглашается молвой. Не подлежит теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно подвержено. Прочь от меня те, которые скажут что словесная наука выше оружия, так как я им объявляю, кто бы они ни были, что они не знают, что говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят и на который они более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда». И в военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и труд крючника, для которого исключительно требуется одна физическая сила, или как будто в том, что мы, занимающиеся им, называем военным делом, не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется большой ум». Или как будто вы начальнику, на попечении которого находится целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же и духом, как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные хитрости, и избегнуть и предупредить затруднения и неминуемые опасности. Все это действие рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это так, и оружие тоже, как и словесные науки, требует ума. Посмотрим, какой из этих двух умов больше работает, ум ли ученого или военного. А это можно узнать потому, к какому итогу и цели каждый из них стремится так как то намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную цель. Предметы цель словесных наук, я не говорю здесь о богословских науках, конечная цель которых — направлять и вести душу к небу, потому что с такой бесконечной целью, как это, нельзя сравнить никакой другой. Я говорю о человеческих науках, цель которых — упорядочить, Воздаятельное правосудие и дать всякому то, что ему надлежит. Вводить хорошие законы и следить за их исполнением. Цель, несомненно, великодушная, возвышенная и достойная великой похвалы. Но не столь великой, как подобающее оружию предметы конечная цель которого — мир. То есть величайшее благо — какого только могут пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему первая благая весть, дошедшая до земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас днем, когда они пели в небесах «Слава Вышних Богу!» и на земле мир в человецах благоволения. «И привет!» которому лучший из учителей земли и неба научил своих учеников и избранников был, когда они входят в какой-нибудь дом, сказать «Мир дому сему». Много раз он и сам им говорил «Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, мир да будет с вами». Истинное сокровище и драгоценность данная и завещенная такой рукой сокровище, без которого ни на небе, ни на земле не может существовать счастье. Этот мир и есть истинная цель войны, а война и оружие одно и то же. Итак, допустив эту истину, что цель войны — мир, и что цель эта стоит выше целей, к которой стремятся словесные науки, — Сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того, кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее. Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за сумасшедшего, а, напротив, так как большинство из них были рыцари, Причастные к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал следующим образом. «Итак, — говорю я, — лишение учащегося или студента следующее. Прежде всего, бедность. Не потому, чтобы все студенты были бедны, а потому, что я хотел взять худший из случаев. А сказав, что студент испытывает бедность, мне кажется, что я все сказал А тяжелая его доля потому, что, кто беден, нет у него ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями. То голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым. Но все же она не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе хотя бы ему пришлось есть несколько позже, чем полагается, и до его были бы остатки со стола богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, то, что они между собой называют «хождением на суп». Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с горящими углями или камин, у которого они могут... Если не вполне согреться, когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться, и, наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как, например, недостатка рубашек, отсутствия изобилия башмаков, скудности и обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонности их чрезмерно объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому пути, который я описал, трудному и суровому пути, спотыкаясь здесь, падая там, опять поднимаясь и вновь падая, достигают они той ступени, к которой стремятся. А раз они достигли своего, то мы видим, как многие, которые, пройдя через эти сирты и эти сцилы и харибды, точно их несла на крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость, холод на приятную свежесть, наготу на роскошные наряды, сон на ценовках, на сладкий отдых, на голландских простынях и парче. Награда справедливо заслуженные их добродетелью. Но если их лишение сравнить с лишениями, испытываемыми сражающимися воинами, то они останутся далеко позади них, как я сейчас объясню вам».